Глава третья. Утро началось с противного звона. О боже, да этот звук я возненавидела с первого раза. И что, он теперь каждое утро будет нас будить? Я застонала и спряталась с головой под подушку. Соседний коки послышался такой же отчаянный стон и вздох облегчения, когда звук прекратился. Ну что же, зато с таким будильником точно нереально проспать. Вылезала из кровати со стойким желанием убивать, но когда умылась и пришла в себя, то вспомнила, что сегодня, вообще-то, еще один день моей новой жизни, и вдохновенно улыбнулась. На завтрак мы с Крисом отправились в общую столовую. Она, кстати, располагалась в учебном корпусе, и политика тут была самообслуживание. Поэтому, похватав подносы, как это делали старшекурсники, мы наложили себе еды. Я взяла рисовую кашу и кофе с булочкой. Напарник положил себе яичный омлет с колбасой и тоже кофе. Столик мы выбрали пустующий возле окна. Когда я уже почти доела, то в столовую вошла Кэсси. Она, заметив меня, тут же направилась к нам. «Ничего себе, Мира! Да ты же Аон!» Она явно не сдерживала своего восхищения. «А это, как я понимаю, твоя вторая половинка на всю жизнь?» «Ничего себе! Как она перефразировала нашу связь с напарником!» А я что-то до этого момента и не подумала, что связь-то она навсегда. Крис Нилом представился он, пока я осознавала всю ситуацию до конца. Да, вот тебе и приключения, вот тебе и эмоции. В аудиторию уже собралась вся наша группа, и мы тихонько знакомились между собой. Особое внимание, конечно, досталось мне, как единственной девушке. Кое-кто даже пытался заигрывать. Ага. Сейчас. Не на ту напали. Мне эта и вся ванильно-романтическая фигня и даром не нужна. Я это замуж как огня боюсь. Мне другая жизнь нужна. Когда я четко дала понять ребятам, что свои муси-пуси пускай оставят при себе, громко распахнул дверь, вошел наш куратор. Ну, что сказать. Я думала, что он будет несколько... Э, старше. Но нет. Он был молод. На вид я бы ему дала не больше тридцати. Темные волосы, смуглая кожа и карие глаза. Высокий, атлетичной формы. Был одет в темно синий брючный костюм, цвет формы, а он... Мужчина прошел за преподавательский стол, начал раскладывать какие-то записи. — А нам говорили, что у нас будет опытный куратор, а не вчерашний студент. Послышался шепот и хихикание задних парт. Я не смогла удержать улыбки, как и многие присутствующие. «Доброе утро, аоновцы! Я ваш куратор и заодно преподаватель боевых искусств Шон Лайман». Он вышел на середину аудитории и весело улыбнулся. «А вот ты, крутой перец!» Вчерашний студент перился взглядом в шутника. «Да, ты! Иди сюда и напарника своего захвати. Будем вместе проверять мой опыт». Напарник, которого, кстати, звали Дик, хмуро уставился его напарник, Фил, и оба однокурсника прошли к нашему куратору. «Ну так, Фил», — мужчина обратился к хмурому студенту, «раз уж ты попал ко мне в группу, то смей предположить, что ты неплохой маг, и потенциал у тебя сильный, впрочем, как у каждого из вас», — кивнул, сам, подтверждая свои слова. «Так вот, ты сейчас на пределе своих возможностей Создашь огненный фаербол, а я увеличу его в два раза. И запустишь своего горячо обожаемого напарника. И не смотри на меня так. Я по глазам вижу, как ты его сейчас любишь. Так что задушил бы, наверное, исключительно из нежных чувств. Профессор, я не уверен, что стоит, — попытался дать заднюю Фил. Хотя нет, я передумал. «Иди вставай к своему напарнику, и вы оба будете создавать фаерболы на всю мощь и запустите их меня». Недавний юморист тяжело вздохнул, а вся аудитория напряженно затихла. Нам вот как-то вообще не улыбалось поджарить куратора в первый же день. Я уверена, поголовки нас за такое не погладят. Парни встали в десяти шагах от преподавателя. Всплетая потоки огненной энергии, они оба делали пасы руками. На лбу Фила выступил испарина, то ли от волнения, то ли от магического перенапряжения. «Сейчас», — рявкнул Лайман, — «не знаю, как остальные, но вот мы с Крисом дружненько так подпрыгнули на своих местах». Огненные шары, сплетясь в один, полетели в куратора. Но когда они были буквально в миллиметре от своей цели, профессор хищно ухмыльнулся, а магия сорвалась в обратном направлении. У студентов не было ни малейшего шанса выжить. Я видела, как они шокированно выставили щиты, совсем не ожидая, что их собственная магия бросится на них. Но их защита была явно очень слаба. Кто-то, сидевший позади нас, некрасиво выругался, а я сжала в с потевшей ладони. Столб огня накрыл наших однокурсников, ослепляя стальных ярким свечением. Но когда свет рассеялся, то мы увидели сильно перепуганных парней, только в одном нижнем белье и копотью по всему телу. Сейчас я не только отразил атаку, но и выставил щит, так, чтобы он не смог сжечь ваши тела, хотя мог бы и пощадить вашу одежду. Да что уж скрывать. Ваше белье я сохранил и то, только изложение к нашей единственной студентке. Профессор задорно подмигнул мне. Я поспешила подобрать свою челюсть, которая некрасиво отвисла. Дикая фил уже нервно потряхивала. И пришлось бы вам позорно голыми бежать к завхозу, выпрашивать новую форму. Он, кстати, старичок вредный не любит, когда его лишний раз беспокоят. Хотя что я вам рассказываю, сами убедитесь скоро. Садитесь, он жестом указал ребятам на их места. А, и, кстати, ректору можете не жаловаться. Он сам меня научил этому приемчику, когда я сам был студентом. Да, я что-то отвлекся. «Итак, я ваш куратор. Шон Лайман. Прошу любить и жаловать. А вот бесит меня, не советую». Мужчина широко улыбнулся, и мы все как-то резко прониклись его авторитетом, после чего он продолжил. «Надеюсь, что сейчас до всех дошла одна такая малюсенькая истина. И это не только то, что я один из лучших универсальных магов в нашей стране, но еще то, что если кто-то один из связки накосячит, то отвечать все равно будут оба». Все посмотрели на слегка поджаренных парней. Фил зло уставился на своего напарника, а дик виноват опустил глаза в пол. После водной лекции из кабинета все выходили слегка в напряженном состоянии, ведь профессора был обманчив. Несмотря на свою молодость и природную привлекательность, он явно сущее зло. «Нет, я серьезно. Да пацанов же теперь кошмар ночами мучить будут». Историю вела приятная женщина средних лет, которая представилась как профессор Хелен. Она рассказывала про то, как образовалась династия наших королей. Но делала она это так скучно, что я сама еле сдерживала себя, чтобы не зевать. А вот магическое право было потоковой парой, где собирались все первокурсники. Вел этот предмет молодой эльф в очках. Выглядел он, как и все эльфы изящно красив светло-золотистые волосы и остренькие ушки. Вот возраст его, даже примерно, и сказать не берусь. Ну, во-первых, он эльф, и это все сказано. Во-вторых, они одни из долгожителей мира, алисит, в котором мы живем. Поэтому выглядеть он может и на 25, а на самом деле ему могло быть и все 300. Но надо отдать ему должное, как преподавателю. Такой с виду скучный предмет он настолько интересно рассказывал и даже показывал иллюзорные картинки, что я так увлеклась тем, в каких случаях мы можем применять те или иные заклинания, чтобы не нарушать законы королевства. К примеру, нельзя телепортироваться на частные владения без разрешения хозяина. Нельзя использовать свою магию во вред обычным людям, если дело, конечно, не касается войны, и многое другое. После магического права мы отправились на обед в столовую всем факультетам пурно обсуждая, что будет, если на тебя нападет обычный человек, а ты, защищаешь, жахнешь его магией. «Отойди с дороги, мелкий!» Когда мы с Крисом выходили после обеда из столовой, то его грубо толкнул в спину какой-то громила в красной форме боевиков. «И ты? Ты что себе позволяешь, отделанный, Тут же наехала нахала. «Ой, посмотрите, как миленько! За тебя девчонка заступается!» Тот противно искаженным голосом пропищал моему напарнику. — Да ты совсем? Ты посмотри на себя и на него. Тебе вообще не стыдно маленьких обижать? — Принашил свои извинения малышам. Боевик склонился в шутоском поклоне, противно улыбнулся и скрылся за дверями столовой. — Тебе не больно? — я сочувственно посмотрела на Криса. — Никогда больше так не делай. В его глазах плясала холодная ярость. — Эй! Ты чего? Ты поняла меня? Эти слова он уже прорычал сквозь зубы. Да я вообще-то за тебя же заступалась. Да эти бугаи растопчут тебя и не заметят. Теперь уже я устаиваю на него с праведным гневом. Мог бы и спасибо, между прочим, сказать. Я думал, ты умнее. Это были последние слова, которые он произнес сегодня мне. Весь день мы не общались, обиженные друг на друга. И утром он тоже не проронил ни слова хотя моя злость уже прошла, и я честно пыталась помириться. Первым уроком сегодня у нас было боевое искусство, которое вел наш слегка сумасшедший куратор. Сперва он заставил нас бежать три круга вокруг академии, а потом отжиматься три подхода по десять раз. У меня была довольно неплохая спортивная подготовка. Все-таки я дочь кузнеца и физической выносливостью обладаю, а уж бегаю совсем отменно знали бы вы, сколько раз мне приходилось улепетывать на своих двоих, и все из-за моей неуемной тяги к эмоциям и приключениям. Я вот иногда даже думаю, что родители не сопротивлялись моему поступлению сюда только потому, что надеялись, что хоть тут не будет куда девать энергию, все равно же нашла бы себе проблему свою пятую точку. Так вот, наш злый день, как про себя окрестила профессора, связанные пары ставил в пару другой связки и сказал, показать, на что мы способны в спарринге. Когда дошла очередь до нас с Крисом, то я мысленно простонала, увидев тех, кто достался нам в соперники. Это были Скотт Олсон и Эрон Карл. Довольно крупные ребята. Оба с неплохой мышечной массой. Мы вчетвером вышли на середину зала, и наши противники хищно улыбнулись. Да-да, у нас нет шансов против них. Вообще ни одного. Собственно говоря, как и ожидала, я уже довольно быстро оказалась лежащей на полу и шумно вдыхала в себя воздух. Лопатки болели от падения, а скот, который, собственно, меня так легко уделал, подал мне руку. Не ушиблась, — участливо поинтересовался парень. «Пройдет, спасибо», — отмахнулась я, протягивая ему ладонь. Олсон помог мне подняться, и мы вместе уставились на наших напарников. «А там происходило что-то невероятное». Эрн держался за бок и тяжело дышал, а Крис довольно улыбался. Их бой больше напоминал избиение младенцев, где младенцем был не мой щупленький малыш. Ну, чего встал-то?» — заорал на Скотта Лайман. «Иди давай, помогай!» Тот быстро подбежал к Кару, И тут уже началось все самое интересное. Было, конечно, заметно, что Нилу, но стало немножко сложнее. Но больше создавалось впечатление, что два противника его только сильнее разодоривают. Он был ловким и быстрым, и явно просчитывал своих противников наперед. Совсем скоро оба наших однокурсника были игряющие повержены. По залу раздались громкие хлопки профессора. Они прозвучали так как глушительно в общей тишине, что я вздрогнула. Нилан, я поражен. Сахари, ты, конечно, полный ноль. Но твой напарник это с лихвой компенсирует. Хотя и тебе научим со временем. Всех научим. Будете не хуже этого, боевые танцы исполнять. Он небрежно кивнул головой в сторону Криса, после чего произнес. Итак, следующее. Охренеть! Да ты нечто! Да ты вообще видел, как ты их уделал? Я схватила напарника за руку, когда тот подошел. Он раздраженно вырвал свою конечность. «Да хватит дуться, а!» «Ну ладно, обещаю, я больше никогда не буду за тебя заступаться!» «Да после такого я сама за тебя прятаться буду и направлять на всех обидчиков!» «Да ты же супер-ниндзя у меня!» Я пальцем в его плечо. «Я не ниндзя. Это боевой стиль Сардары. У меня просто был хороший тренер». «О, так ты заговорил со мной? Ну, наконец-то!» «А меня научишь?» И он внимательно посмотрел на меня, улыбнулся и кивнул. Этим же вечером я попросила его показать мне пару приемчиков. «Вставай», — сказал парнишка, когда я окончательно его доконала. Послушалась. Заняла боевую стойку, которую только смогла. Он легко рассмеялся, подошел и опустил мои руки. «Расслабься. Ты слишком напряжена и сосредоточена на себе». Тут важно чувствовать противника. Я выполняла все, что он говорит, и вообще была хорошей ученицей. Во всяком случае, мне так казалось. Но вот проблемка. Наша комната совершенно не подходила для боевых действий. В результате мы сломали стул, когда я грохнулась на него. Этот мелкий засранец слишком резко ушел с той траектории, по которой я нападала. А я не успела затормозить и налетела на стул больно ударившись об него коленом и рухнув сверху. Несчастная мебель не выдержала такого жестокого обращения к своей персоне и развалилась. Я плакала и смеялась. Крис смеялся и пытался подуть мне на ушибленное колено. В итоге, когда мы вместе чинили стул, пришли к выводу, что тренироваться будем на улице. Нам еще за испорченные часы и наверняка попадет, когда заметят пропажу.